Часть вторая. Переговорное пространство. Этап первый, он же нулевой, подготовка. А вам кажется, что с этого места начнётся учебник, да? Да? Думаете так? Сначала про задачи, потом про отношения, а дальше про энергию. А ушки. не получится, дорогие мои. В жизни так не бывает, поэтому мы заранее разбирались с тем, что происходит на каждой из осей в один и тот же момент времени. И хотя я обещаю со своей стороны давать информацию максимально структурно, насколько я способна, нам придется рассматривать каждый этап переговоров по всем трем осям одновременно. Возможно, вам покажется, что вторая часть книги организована как-то странно, да? Первые главы такие этапы, объемные, насыщенные, а чем ближе к концу книги, тем главы короче. Как так, да? Это не случайно. Фишка в том, что в жизни все именно так и устроено. Можно сказать, с точки зрения веса каждого этапа, что ли, такой головастик, вот, представляете, да, головастик, представляете? Ну, вот это реальная фотография положения дел. Итак, вот если наша цель — это получение качественного результата переговоров, это формирование долгосрочных отношений, в которых будет комфортнее для всех, это наполняющий участников уровень энергии, то тогда львиная доля нагрузки оказывается как раз в голове нашего головастика. Понимаете? О чем это я? Если вы качественно подготовились, то на всех остальных этапах переговоров придется прикладывать минимум усилий. Даже еще раз для вас повторю, да? Смотрите, вот прям прямо слушайте очень внимательно. Если вы качественно подготовились, то на всех остальных этапах переговоров можно будет прикладывать минимум усилий. Ну, впрочем, вы все сами увидите, услышите и почувствуете. Поехали! И снова. В наш с вами диалог врываются стук колес и Костя. Короче, Таня, эти грёбаные переговоры назначили в Москве-сити. Терпеть не могу это место. Так начался Костин путь к увольнению. Там же одни жлобы работают. Ну, просто сплошной пафос и показуха. Ничего хорошего от этой истории я прям сразу уже не ждал. Во-первых, проект не мой. Начальник в отпуск собрался, мне эту задачу делегировал. все мол, уже решено, надо буквально контракт только подписать, понимаешь, да? Во-вторых, босс одеться велел поприличнее. Вот засада! Ну, то есть, если я в своем обычном костюме приеду, там типа будут смотреть на меня, как на нищеброда. Новый купить костюм, ну, нереально, до да, зарплаты две недели, да и все что не стыдно надеть на такие переговоры. Стоит, блин, как две мои зарплаты, сжать потом этот костюм, что ли, мне? Вообще... Ну, ладно, я спросил у друга, ну, друг согласился, я приехал забирать, а там у него толпа гостей, суета, все такие, нанай, на не трезвый, короче, костюм, конечно, отыскали, но давай меня уговаривать с ними выпить, я нервничаю, надо же померить и домой торопиться, они такие наседают, ну, ты нам друг или не друг, блин, ну, ладно, думаю, ну, хоть напряжение сниму, да, нормально же, ну, ну, накатили, ну, чуть-чуть, ну, так, Просто для приличия. Потом еще немного. Я помню, что завтра встреча-то важная. Я себя в руках держу. Держу. Так что всего по бутылке. Всего. Ну, все равно, конечно, получилось так, что приехал домой капец как поздно. Посмотрел по навигатору, сколько до сити ехать. И уснул в полете до подушки буквально. Утром встал вовремя. Вовремя, между прочим, встал. Не проспал. Костюм оказался, ну, немножко широковат. Ну, ничего, главное, дорогой. Дорогой, с маркой, видно сразу. Вот, фух, выехал вовремя. Навигатор показывает, что в 9.45 буду на месте. Ну, это третье кольцо, ну, это же просто ужас какой-то. Понастроили этих тупых развязок, пробка на пробке. еще эти тупые водители выехали вот это после зимы. Ну, в общем, короче. Треть пути проехал, время прибытия уже в 9.52, ну прям впритык. Я и думаю, кстати, а интересно, где вообще паркуются-то в этой Москве и этой сити? Я последний раз там был четыре года назад. Навигатор ведет куда-то не пойми куда. Ладно, думаю, на месте разберусь. Костя стал раздражённо озираться по сторонам в поисках проводника, словно именно тот должен был стоять рядом по стойке смирно и моментально реагировать на опустошение чайника. «Ой, дурит нашего брата чаем своим! Кастрюля, поди, это вот не пол-литра вовсе, кончается махом! Здесь вот нормальные бы пакетики дать, а то, может, и не чаю?» Вдруг просиял мой горе-собеседник. И в ответ на мое «не-не-не, спасибо, я не пью», ошарашенный выпучу глаза. «как не пьешь?» «Что, совсем не пьешь? Кошмар какой, болеешь, да?» «Ой, а как ты вообще бизнес ведешь?» «Ну ладно, короче, рассказываю дальше. Это был вообще худший день в моей жизни. А тебе интересно вообще?» «Ну, мне-то, конечно, очень интересно. Обожаю слушать про худшие дни в чьей-нибудь жизни, вы же понимаете. Но Костя... Конечно, не дождался от меня обратной связи, и покатился колобок наш дальше. Говорит: "Пока я в пробке торчал, смотрю, время прибытия уже 10:03. Ну типа я опаздываю, а ведь я уже почти приехал. Вот эти башни Сити, я их вижу и утыкаюсь, ну ё-моё, ремонт дороги". Ты замечал, они все время ржуют что-то, вот все время жуют. Это же капец какой-то. Как мне куда-то ехать, так обязательно надо достать отбойные молотки, начать ремонт. Всю дорогу раздолбили дятлы. Ну, прям карма какая-то просто преследует меня. Короче, кое-как добрался. Навигатор-поганец привел меня на платную парковку. Тысяча рублей в час, тысяча. Это сумасшедшие деньги. Я давай крутиться, искать, где встать. В итоге нашел подземный паркинг под эфимолом. Там тоже 350 р, ну офигеть, конечно, ладно. Я на всякий случай счет проверил, у меня хватит или нет. Фух, даст бог, хоть быстро все подпишем. И тут, заразу у меня еще телефон сел. А до нужной башни еще пешком надо теперь по кварталу топать. В общем, забегаю в лифт, без понятия во сколько, прошу людей, нажмите на 33 пожалуйста. Они на меня так вылупились, как на больного. Думаю, что, иностранцы русского не понимают, давай глазами кнопки искать, а их в лифте нету. Я запаниковал такой, а кнопки у вас где? На первом этаже, говорят эти лже-иностранцы. Русские прекрасно, оказывается, знают они. Я такой, а как мне на 33-й попасть? Спрашиваю они мне, да никак, все кнопки правда на первом этаже. Вы там на первом этаже на нужную нажимаете и на соответствующий этаж приезжаете. Теперь вам придется снова спуститься вниз. Нет, ну ты можешь себе представить, Таня? Понапридумывали ерунды какой, а? Я как дурак, с ними до 30-го доехал и попиликал снова вниз. Ну, в общем, с такими приключениями добрался, короче, до ресепшена. Уже не переговоры, а просто ад какой-то, да? Скажи... Еще даже до конференц-зала не добрался, а уже вообще не рад, что родился на свет. Ну, думаю, теперь все. Все проблемы позади, подпись получу и сразу домой. А секретарша такая на меня смотрит, так хитренько и говорит, ну, наконец-то, а то мы вас уже потеряли. Вы опоздали на 38 минут. Ну, точно, ад. Фух. Таня! Выдай нам наконец-то инструкцию по заключению многомиллионных контрактов и разойдемся с миром. Скажете мне вы это, дорогие мои, я именно этим и занимаюсь. Представляете? Вот поверьте: по задумке в финале нас ждет сладкий момент. Я вынимаю из кармана ручку под песочку и ставлю на каждой странице договора свой прекрасный автограф, да? обязательно к этому моменту мы придем, Но сейчас мы на пороге самого важного этапа переговоров, который называется, вы не поверите, подготовка. Фух, возможно, после кейса про кости вы уже догадываетесь, какую роль играет этот этап. Давайте вместе искать ответ на вопрос нашего героя «А что, собственно, я сделал не так?» Фокус внимания смещаем на ось энергии. В моей практике не было еще ни одного бизнес-тренинга, на котором участники не проскочили бы прямиком к решению задач. Нам всегда хочется сразу совсем разобраться, все быстренько порешать, ну и желательно еще и ответы с конца учебника получить. Это было бы возможно, конечно, будь мы роботами. Но мы живые люди. У каждого из нас свои болячки, страхи, мнения, потребности, то есть координаты, напоминаю, по всем трем осям. Поэтому универсального ответа не будет. Задачам, конечно, мы придем, товарищи. И на этом этапе есть ключевая задача. Настроить главный рабочий инструмент переговоров. Так что это за главный инструмент переговоров, помните? Главный рабочий инструмент переговоров это тадам, сам переговорщик. Значит, основной вопрос, как правильно приготовить себя? Да. Берете две столовые ложки уверенности, добавляете полкило обаяния плюс полкило чистых намерений и 450 грамм профессионализма. Сюда же 200 грамм надежды и немного веры в чудо, ну, буквально на кончике чайной ложки. Получилось? Ладно, ладно, все, все. А если серьезно, не все равно, в каком виде идти на контакт с людьми. Оценивать свою готовность мы можем по двум параметрам: состояние физическое и состояние эмоциональное. Выспался, не выспался, прибежал напрямую из спортзала, взмок, кровь от мозгов вся ушла в мышцы, или наоборот, так нервничал накануне почти не спал, лежал, напряженная шею зажала, теперь все болит. Ну, понимаете, это стрёмненькая какая-то готовность, честно вам скажу, что-то не по рецепту, да ведь? Помните нашего красавца Костю, как он готовился физически. Весь вечер мотался по Москве, принял на грудь всего-то полбутылки, очень поздно лег спать. Что-то не то, да? А как он эмоционально настраивался на предстоящую встречу? Там одни жлобы! Ничего хорошего я уже не ждал ну вообще тоска какая-то. Так, товарищ, если вы хотите есть, пить, курить, таблетку в туалет, важно вовремя заметить это свое состояние и скорректировать его. На переговорах вашему телу должно быть комфортно, потому что физические ощущения непосредственно влияют на эмоции. Ну, очень трудно радостно улыбаться партнером, когда голова у тебя раскалывается из похмелья. Ну и наоборот, выплеск негатива со стороны контрагента вполне способен спровоцировать головную боль. Но если с базовыми физическими настройками кажется все достаточно очевидно, я надеюсь, то с эмоциональными давайте разберемся более подробно, а также с тем, как эмоции и физика связаны между собой. Сперва предлагаю обратиться к практике сита. Она многослойная. Одну и ту же мысль мы будем просеивать через разные сита. Это поможет в приготовлении, ну, то есть в подготовке себя. Выберите для работы какие-то ожидающие вас переговоры. С контрагентами, начальником, учительницей в школе ребенка или соседями. Степень сложности и значимости не Здесь на ваше усмотрение. Выбрали? Ну, поехали. Практика сито-состояния. Первое сито поможет подготовиться к предстоящим переговорам по оси энергии. Представьте предстоящую переговорную ситуацию. Ответьте себе на вопрос. Что я чувствую, когда представляю эти переговоры? Когда я думаю о них, я скорее сжимаюсь в комок или меня буквально наполняет и распирает изнутри? Проанализируйте себя чисто на физическом уровне. Как двигаются ваши плечи? Собираются грудные грудной или наоборот расправляются? Какие ощущения в животе? Какие ощущения в спине? Дам вам немножко времени переварить эту информацию. А теперь спойлер. Если вы наблюдаете тенденцию к сжатию, бессмысленно выходить на контакт в таком состоянии. Понимаете? Вообще не важно, какую информацию вы с собой принесете и что скажете. Потому что ваше тело скажет все за вас. Вы только порог переступите, оно уже закричит всю мощь. «Дело плохо! Провал!» Собеседники считывают эти данные гораздо быстрее, чем слышат ваше приветствие. Так уж устроен сознание. «И что же нам делать?» — спросите вы. «А вот...» Если тело предательски транслирует неуверенность и страх, значит, стоит привести себя в состояние уверенности. Главное — вовремя выявить проблему. А как именно с ней справиться, ну, конечно, мы обсудим обязательно, вот буквально через пару минут. Сейчас нам с вами важно разобраться, что с нами происходит в таких ситуациях. Знаете же вы, что переговоры начинаются в голове, почти как в том анекдоте. Решил мужик погладить рубашку, включает утюг, а тот не работает. Ну, пошел он к соседке за утюгом. Звонит в дверь, а сам думает, сейчас она откроет. Я у нее тюк попрошу, а она скажет: Ну что вы здесь э, на пороге стоите, проходите, кофе выпьем, а где кофе, там и коньяк. После коньяку затащит меня в постель. Пересплю с ней, она забеременеет, родится ребенок, придется на ней жениться, пойдут пеленки, вот эти распашонки, скандалы. В это время открывается дверь, на пороге стоит красивая, молодая, холостая и очень доброжелательная соседка, и вдруг мужик как сорёт, «Да подавись ты своим утюгом!» Так да не так. Вот как этот мужик делать не надо. <свят> к рекомендациям проиграйте заранее варианты развития событий стоит относиться очень осторожно. Они, честно говоря, не имеют никакого отношения к правильной подготовке. Нельзя сказать, что просчет вариантов не важен, но его нужно делать на другом этапе и с другим фокусом внимания, потому что, напоминаю, эмоция равняется факт минус ожидание по этому поводу. Вот главная формула оси энергии. По ней легко рассчитать масштабы потенциального разочарования, а значит, эмоционального провала. Но она же, эта формула, помогает правильно настраивать себя Регулировать собственное настроение. Тут важно понять разницу, чем ожидание отличается от цели. Цель это то, чего я хочу, а ожидание это уверенность, так именно все и будет. Если вы ожидаете, что сейчас вас встретят с хлебом, солью, караваем, а никто вас не встречает, то вы расстраиваетесь. Хотя Караваев никто не обещал и вас вообще еще даже не встретили, понимаете? Или если вы думаете, что партнеры сидят в шикарном здании, потому что по карте это прямо рядом где-то с Москвой Сити, приезжаете, оказывается, что корпус номер два это пятиэтажка хрущевская. Снова разочарование, да? Потому что опять вы придумали что-то, а оно не совпало с реальностью. И хотя внешний вид здания иногда вообще ни о чем не говорит-то. Лично я была на таких переговорах. Приехали какая-то жуткая промзона, страшная совершенно. И промелькнула такие мысли. Вот же жопа мира какая-то, Жопомирск! А потом прошли внутрь, а там бац. Посреди всего этого безобразия, интерьеры и обстановка просто нереальной красоты. Снаружи разрушенный завод, а внутри... Отделка по самым крутым дизайнерским стандартам. Поэтому первый пункт в эмоциональной настройке главного инструмента переговоров — это проверка и корректировка ожиданий. «Я позвала тебя на кофе, надела новое белье, побрила ноги и подмышки, а ты сидишь и кофе пьешь!» Такой вот стишок «Пирожок» от Пахабыча. «Все установки, кто должен опаздывать, а кто нет, как нужно одеться и как здороваться, и вообще кто что должен, вот эти все установки сильно влияют на состояние, эмоции и энергию. Самая лучшая надежная настройка — это ожидание приключения. Подробнее о том, как влияет на жизнь вопрос «приключения или испытания» читайте в моей книге «Брать, давать и наслаждаться», а я вернусь нашему повествованию. Итак, самая лучшая надежная настройка это ожидание приключения, то есть полная готовность к сюрпризам и принятие всех поступающих условий игры. Когда вместо «Что за фигня?» вы говорите «Надо же, как интересно!» А что же дальше будет? И ни в коем случае не формулируйте «дальше будет вот так», а именно спрашивайте с открытостью И любопытством наблюдайте, что же будет дальше. Чтобы не разочаровываться, как мы уже с вами много раз говорили, не надо очаровываться. Пол беды, если ваши ожидания прекрасны, светлые вас окрыляют. Еще хуже, когда они обесточивают потенциального переговорщика. Потому что большинство переговоров проваливается накануне. Поражение наступает в момент, когда человек запускает в свою голову мысль ну. Контрактов на миллион я никогда не подписывал. Эх. И в это мгновение шея его втягивается в плечи, сам он весь становится похож на персонажа Георгия Вицина и строится трус балпесы и бывалый. Если вы не смотрели, посмотрите «Кавказскую пленницу», например. Почему-то людям свойственно накануне важных переговоров жутко нервничать в предвкушении всего самого ужасного. Переживают, боятся, переживают, боятся, боятся, переживают, переживают, боятся и теряют на этом просто тонны сил, вгоняют себя в совершенно угнетенное безресурсное состояние, как наш вот этот Костик, который весь вечер жутко злился на босса и искал виноватых, вместо того, чтобы отдохнуть, привести себя в порядок и вспомнить, почему он вообще занимается этим проектом и чего ему ожидать после успешного совершения сделки. То есть думать о том, что действительно даст ему сил. Именно на таких мыслях и стоит сосредоточиться. Мы еще поговорим об этом дальше, очень подробно, конечно, но как вариант, почему бы не подумать про переговоры как про способ получения и доставления удовольствия, как про прекрасный контакт с миром, как про флирт. Нет, ну подождите, ну я не про харасмент. Не про то, что нужно там заводить романы с поставщиками, господи, ну нет, конечно же. Я имею в виду собственный настрой, внутренний огонь, флирт с миром, понимаете? Тем, у кого роман с жизнью, она с удовольствием дарит подарки и подбрасывает удивительные возможности. Ой, и уж точно перед значимым мероприятием не стоит заниматься тем, что отнимет силы и наверняка испортит настроение. И знаете, что самое плохое в Костиной ситуации? В водовороте раздражения он вообще в принципе не осознавал своего состояния. Он не понимал, что он напуган, что он очень волнуется, что он заранее настроен не на комфортную беседу, а на битву с какими-то монстрами. Вот это самое опасное. И вы меня спросите, а как же тогда понять и вывести свои ощущения на сознательный уровень? Да, спросите. Тогда я вам отвечу. Если спросите. Спросите? Хорошо. Да, так как понять и вывести свои ощущения на сознательный уровень? Нужно оценить собственное состояние и просеять мысль о будущих переговорах через первое сито. Эта практика помогает в корне изменить отношение к переговорам. И, кстати, господи, если вы работаете в этой области лет к 30, а при мысли о следующей встрече у вас внутри и снаружи все сжимается... Психика настроена оппозиционно, то, блин, возможно, вы вообще занимаетесь чем-то не тем, а? Ну, просто человек в стрессе или в страхе или раздражении, он в любой коммуникативной ситуации будет недоволен абсолютно всем происходящим. «Йося, говорят, вы были в Иерусалиме?» «Да». «И вам что не понравилось?» «Да, мне не понравилось». «Йося, вам что Иерусалим не понравился?» Иерусалим мне понравился. Я себе в Иерусалиме не понравился. Такие на работу надо ходить за удовольствием, а не за тем, чтобы терпеть жуткие мучения. Ах, нет, нет, нет, нет, стойте, это не совет срочно бежать на все четыре стороны в поисках новой работы. Я вовсе не это вам предлагаю. Я предлагаю качественно применять все, что написано в этой книге, и то, что я вам рассказываю, к вашей повседневной деятельности. Что же можно сделать со своим состоянием? Как его перенастроить? А для этого у нас есть помощники в настройке настроения. Помощники в настройке настроения. Мой старший сын Вови в детстве был профессиональным спортсменом. А еще он любил придумывать всякие новые слова. И когда он готовился к соревнованиям, всегда говорил, «Мама, надо найти междометие». Я говорю, междометие это как? Но междометие это когда я не слишком напряжен и не слишком расслаблен. Вот мы с вами это междометие свое создадим, а точнее, если говорить структурным языком, сделаем ресурсный якорь или талисман. Но прежде чем начнем собирать его, нам нужно понять, из чего складывается ваш успех в приговорном процессе. Что там должно быть? Уверенность, спокойствие, качество продукта. Самый популярный ответ на этот вопрос обычно «ну, не знаю». Да, так у вас тоже, да? Это нормально, потому что, скорее всего, вы об этом никогда не думали. Поэтому зайдем с другой стороны. А что вас больше всего пугает на переговорах? М? Вот откуда эта неуверенность? Вот подумайте. Ну, например, «ну, потому что я не знаю, чего именно хочет мой контрпартнер. Или, может быть, я не очень уверен в своем продукте, самого не до конца понимаю. А может быть... Ой, слушайте, мне кажется, я что-то так плохо выгляжу, вообще что-то так поправилась последние пару лет. А может быть, вы не понимаете цель своего присутствия вообще? Я туда иду, чтобы что? Отлично! Представляете, вам вот это все не нравится, а я говорю, отлично. Почему? Потому что мы просто с вами выворачиваем эти ответы наизнанку, и получаем критерии уверенности в себе. Я хорошо выгляжу, я знаю свой продукт, я понимаю, зачем я здесь. А? Красиво? Вот, значит, ровно с этими параметрами мы будем работать дальше. Итак, моя любимая практика — якорение. Возможно, вы уже частично с этой практикой знакомы. В книге «Брать, давать и наслаждаться» она называется «Талисман», но в контексте переговоров у нее появляются новые важные детали — Не верьте мне на слово. Вот давайте все-таки не надо меня слушать просто. Давайте вы будете делать, хорошо? И если вы будете делать ее прямо сейчас вместе со мной, я вас очень прошу. Как и всегда и просила, и буду просить. Вы же знаете, есть вопросы, в которых я прям зануда. Если вы прямо сейчас ведете машину, пропустите эту практику или припаркуйтесь, пожалуйста, и сделайте ее, что называется, не на ходу. Ладно? Это прям важный момент. Окей. Итак. Практика якорения. Вспомните и проанализируйте те моменты жизни, когда вы. Когда вы были спокойны и уверены в себе. Наверняка же были такие моменты, когда вы были спокойны и уверены в себе. Вот что это за моменты? Когда это было? Хотя бы даже на чуть-чуть. Моменты, когда вы были довольны своей внешностью. И тем, какое впечатление вы производили на окружающих. Наверняка же такое было? Да, вот именно тот. Вот именно тогда годится. А еще, пожалуйста, вспомните моменты, когда вы отчетливо понимали свои цели, свои задачи и свою значимость. Да, вы понимали, что вы на своем месте. И понятно, что вы здесь делаете, да? Было такое. Отлично. А еще, возможно, были моменты, когда вы бодро шли к цели, потому что она просто вам очень нравилась. Не потому что надо, а просто вам нравится, и вы с удовольствием это делаете. Было такое? Отлично. А еще, наверняка были моменты, когда вы были увлечены тем, чем занимались. Прям вас невозможно было оторвать. Вам так хотелось. Было такое? Супер. А еще, возможно, были моменты, когда вы отлично понимали предмет своего увлечения, то есть вы знали, что вы разбираетесь в этом, и сам предмет по себе прекрасен и интересен. Да? Ну и, в конце концов, наверняка были моменты, когда вы кайфовали просто от общения с окружающими и от того, как вы себя ведете в этом общении. Ну, прям Айда Пушкин. Айда, молодец. Вот, эти воспоминания нам с вами помогут собрать правильное состояние. Чтобы получить к нему быстрый доступ, необходим сам талисман. Предлагаю сделать сборный, запускающий позитивные ассоциации сразу по трём органам чувств. Итак, музыка. Она будет воздействовать на слух. Нужна мелодия, которая нравится, но пока не вызывает у вас никаких ярких ассоциаций. Поищите, пожалуйста, какую-нибудь мелодию, которая, в принципе, вполне себе такая ритмичная, но пока еще ни о чем еще конкретно для вас. Ну, прям любой сборник открывайте и поищите такую. Она пока что еще только упаковка в нее. Мы, конечно, загрузим смыслы. Но пока она нужна. Хорошо? Нашли? Если не найдете, можете воспользоваться тем, что мы для вас приготовили в конце аудиокниги специальные отдельные кладовые ресурсов, специальные кладовая ресурсов, где мы для вас несколько вариантов такой музыки приготовили, но, возможно, вы найдете что-то свое. Следующее, что вам понадобится, этого мы не можем вам в конце книги предложить аудио, но вы точно сможете найти сами. Это аромат. Нам нужен аромат, который будет включать ресурсное состояние через обоняние. Это могут быть духи, это может быть арома масла. И здесь тоже важно отсутствие любых воспоминаний, связанных с этим. Сейчас, мне кажется, с этим нет никаких проблем. И огромное количество есть разных запахов. Найдите какой-то тот, который ну, не вызывает у вас отвращения, что называется, но пока не связан ни с каким конкретным моментом в жизни. Хорошо? Да, это могут быть палочки-вонялочки, это могут быть масла, которых сейчас тоже очень много. Это может быть э, действительно какой-то аромат, Какие-то духи или туалетная вода. И третье, что нам понадобится, какой-то предмет, который воздействует на тактильный рецептор. Это, кстати, может быть та самая ручка-подписучка, которую мы вам обещали. Помните, мы в начале главы обещали? Это может быть какое-то специальное кольцо, может быть браслет, может быть счастливая рубашка, которую вы будете надевать только на успешные переговоры. Ну вот нам нужен какой-то, как вы понимаете, материал, какая-то форма, которую мы будем с вами Заряжать, как талисман. Дальше непосредственно создаем тот самый якорь. Шаг первый. Вызовите самые приятные воспоминания, связанные с переговорами. Чем детальнее, тем лучше. Когда случилось порадовавшее вас событие? В каком это было году? А в каком месте? Как вы были одеты? кто был с вами рядом. Как вы себя чувствовали в этот момент? А после? Дайте себе небольшую паузу, чтобы этот мир немножечко достроился, чтобы вы как будто в него немножко погрузились и начали вспоминать. И как только придут желаемые ощущения, то самое настроение, включите музыку. Вдохните аромат и возьмите в руки предмет. Отлично. А сейчас выключите музыку, уберите предмет и источник аромата. Отвлекитесь минут на 10. Вообще пойдите, там прогуляйтесь. Может быть, если вы сидели, встаньте. Если вы стояли, ходили, присядьте. Переключитесь на что-нибудь другое. А потом вернитесь и повторите предыдущие шаги. Что это значит? Снова. Вспоминаем, помните, мы же готовились, когда мы моменты жизни анализировали, да, когда вы были спокойны, уверены, довольны внешностью, понимали свои задачи, шли к цели, потому что она вам нравилась, понимали продукт. Помните? Вот, вот, вот, вот, вот. Вот эти воспоминания нам очень нужны об очень успешных переговорах и вот этих моментах. Погрузитесь туда и как только Почувствуйте, что настроение приходит снова. Включите ту же музыку. Вдохните тот же аромат и возьмите в руки тот самый предмет. Вот. Как говорит Гришковец, настроение мое улучшилось. Замечательно. И снова мы опять отвлечемся с вами, опять ненадолго пойдем, не знаю. «Сделаем массаж себе лица, намажем руки кремом, а может быть пересадим цветок, а может быть вообще просто перейдем на другую сторону улицы и снова что?» Правильно. И снова. Повторим третий раз. «Снова. Когда я вам скажу, вызовите приятные воспоминания о переговорах, мне кажется, это будет уже гораздо проще, чем первый раз. Правда?» Это может быть та же ситуация, а может быть, вдруг откуда-то подгружаются новые, и вы вдруг замечаете, что «О, слушайте, а в моей жизни гораздо больше было приятных ситуаций, связанных с переговорами, чем я об этом думал раньше». Прекрасно. Важно, чтобы вы вспомнили те моменты, когда вы правда были спокойно, уверены в себе, довольны своей внешностью, прекрасно понимали, зачем вы здесь, бодро шли к цели, кайфовали от общения с окружающими и были уверены, в своем продукте и предмете, да? И вот как только вы чувствуете, что это настроение к вам приходит, вы снова включаете музыку, вдыхаете аромат и берете в руки волшебный предмет. Yes! И важно, что мы и каждый успешный момент, вот буквально по тем воспоминаниям проходим, которые у вас есть, можете добавлять ингредиенты. И обязательно мы работаем с результатами переговоров, и что же было потом. То есть не только с процессом, а еще те переговоры, которые успешно закончились. Да? И вот когда все случится в реальности, то прокручивайте также самые сильные моменты и собирайте их тоже на этот якорь. Заряжайте каждый раз, как мобильный телефон. И вот у вас есть волшебный предмет. И теперь... Вместо того, чтобы строить какие-то необоснованные ожидания, предугадывать, как точно будет, просто заранее используем ресурсный якорь. По крайней мере, с ним вы можете думать более трезво. Именно потому, что будете принимать решения, исходя из собственной физиологической, качественной, хорошей настройки. Как сказал один крутой топ-менеджер на тренинге однажды, задача хорошего управленца заключается в том, чтобы принимать хорошие решения. А хорошие решения принимаются только тогда, когда человек, их принимающий, находится в хорошем состоянии. Классно же! Вот почему так важно собрать себя в уверенное состояние, вспомнить, когда вы правда хорошо выглядели и чувствовали себя на коне. Именно когда вы чувствовали себя так, подчеркиваю. Потому что если 250 человек так сказали, а вы изнутри ощущали что-то иное, не годится. Да, пожалуйста, нам нужны именно такие переговоры, после которых вы сами себе говорили «Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!» И совершенно неважно, какая это была коммуникация, частная или рабочая. Помните, мы же с вами об этом говорили только что, что большинство переговоров проваливаются накануне, да? то, -то же. Помимо традиционных ручек, духов, украшений или сувениров, один из самых мощных типов якорей — одежда. С одной стороны, одежда дает возможность произвести правильные впечатления, воздействовать на ситуацию, влиять на отношения, а значит, на задачи. Но с другой стороны, одежда создает наше внутреннее состояние. Если вспомнить нашего Костю, да? Ну что это такое, взятый у друга костюм? Вот он же ему явно не нравился. Сам себе Костя в этом костюме тоже-таки не нравился. Так помогало ли это настрою на успех или нет? То ли дело, например, красные лаковые туфли и красное белье. Таня, что с тобой? У тебя что весна, спросите вы? Ой, ну ладно, откуда взялись туфли и белье? Не-не, товарищи, все нормально. Все по-прежнему по делу. Эти туфли, конечно же, не для кости. Ну, ну, ну, ребята, но они весьма в тему. И это я даже вообще не про себя. Судите сами. Была в моем бизнес-тренерском опыте очень одна интересная барышня. Мы с ней работали вместе. Она была очень успешной продажник крупных объектов. После очередного триумфа сидим пьем кофе, я ее спрашиваю, в чем твой секрет? Она так заговорчески мне подмигивает говорит: А мой секрет в пиджаке. Что такого в твоем пиджаке? Удивляюсь я и невольно начинаю разглядывать нормальный черный деловой пиджак. «Ну, красивый, дорогой, приталенный, сидит хорошо. Ну, в общем-то, совершенно обычный. А что такого вот в нем? И она так аккуратненько отворачивает край и показывает мне подклад. «Ярко-красный, кружевной, безумно сексуальный подклад!» Его не видно снаружи. «Но я-то ведь знаю, что он есть!» — улыбаясь, говорит она и делает глоток кофе. «Более того...» Я точно знаю, что если что-то пойдет не так, в любой момент я могу расстегнуть пиджак, и, стоит заметить, ей ни разу не пришлось это сделать. Но сама возможность выбить неудачно складывающийся переговорный процесс с кривых рельс очень грела и наполняла ее такой уверенностью, такой внутренней силой, что она спокойно управляла Любыми переговорами. Ну, то есть, как вы уже, наверное, поняли, пиджак стал для нее якорем, который просто приводил ее в ресурсное состояние. И прежде чем пойти на переговоры, понимаете, она сначала себя приводила, еще раз повторю, в ресурсное состояние перед переговорами. И в этом состоянии уже могла принимать хорошие решения и на переговорах, и до переговоров, и после переговоров. Уловили механизм? Класс. Еще один удобный тип якоря заклинание, например, якорь из слов. Одна моя чудесная знакомая, ну, давайте назовем ее Катя, перед тем, как позвонить очень крутому клиенту, всегда говорит: Я лучшее, что случилось в его жизни, и с этим настроением входит в контакт. Как это работает, ну как, она произносит конкретный набор слов, который меняет ее состояние. Да? Напоминаю, что я прям вам разжевываю механизм. И уже в этом состоянии, будто одевшись в него как в рабочую одежду, Катя входит в контакт. Давайте покадрово, да? Следите прямо за мной. Я вам буду говорить, и вы прямо представляете себе, ладно? Готовы? Вот давайте так. Она произносит заклинание, говорит: "Я лучшее, что случилось в его жизни". Она всегда именно эту фразу произносит. На ее лице расплывается улыбка. В теле прибавляется энергии, плечи расширяются, да, расправляются. Замечаете, да? Вот. воля контр достается очаровательное, уверенное в себе о своих силах и возможностях, с расширенными раскрытыми плечами, готовая его осчастливить собеседница. Обращаю ваше внимание просто произнести какие-то слова недостаточно нужно чтобы они включали соответствующую настройку на переговоры якорь отправляет в мозг правильное сообщение которое помогает эту настройку запустить то есть вам не надо повторять катины слова найдите свои те которые вас включают понимаете еще один надежный способ икорить себя на нужное состояние физическая активность ну, или пассивность Попрыгайте, чтобы повысить внутренний тонус. Если хочется, можно похлопать в ладоши. Можно ускорить темп речи. Ты кто шагает дружно в ряд? А может быть, надо повысить свою энергетику? Или, может быть, наоборот. Нужна потребность замедлиться, стать плавным, посидеть, подышать животом, потупить в горизонт. Вот вам буквальная причина, следственная связь между физическими и эмоциональными настройками. Пить один и тот же кофе перед важной встречей в одной и той же кофейне — это очень даже якорь. Возможно, у вас есть какой-нибудь и такой ритуал, да? Разумеется, нужно зарядить это чудесное место по описанной выше схеме. Ну, то есть в этой кофейне вспоминать только свой триумф любого масштаба. Никогда в этой кофейне не обсуждать проблемы и провалы, не посещать его ради развлечения или отвлечения от важных дел, вообще никогда не ходить в эту кофейню в компании, чтобы не разрушить якорь. То есть само по себе место — это некий ритуал настройки на переговоры. Улавливаете? Скажу вам по секрету, кстати. Этого нет в обычной книге, в текстовой, а вам скажу. Некоторые люди устраивают такие ритуалы наоборот. Знаете, что они делают? Каждый раз, когда им плохо, они приходят в одно и то же место, в одно и то же кафе, берут там один и тот же имбирный чай, пьют его, расстраиваются, говорят, вон из профессии, ты вообще никчемный неудачник, и идут домой расстроены. Каково же удивление наше с вами, да, что в следующий раз перед переговорами, когда человеку вдруг приходит мысль, а не зайти ли в мое любимое кафе, Он почему-то берет там имбирный чай и... Ну, вы же поняли, да, о чем я говорю? И сразу какие мысли ему приходят в голову? Я неудачник, вон из профессии. Кстати, помнишь, 27 предыдущих переговоров у тебя тоже провалились. Чего ж хорошего ждать от этих? Дальше должен быть хэштег «Не надо так». Моя задача — объяснить вам структуру якорения, да? Если вы понимаете, как устроен якорь, очень важно, что вы якорите. Не надо не успех, надо якорить успех. Надо якорить успех, надо завести то кафе, где вы будете праздновать хорошие переговоры, где вы будете готовиться к хорошим переговорам. Понимаете разницу? И вот поэтому не надо смешивать. Фух, под разные ситуации могут быть подобраны различные ресурсы коря. Но методы генерации один и тот же. Собирайте их и не экономьте время на этом занятии. Создавайте собственную систему якорей и ритуалов, которые помогут в правильной самонастройке. И только вы будете знать, что правильно именно для вас. Как еще помочь себе скорректировать настройки, кроме использования якоря? Особенно если такового еще нет или не оказалось под рукой. Давайте разберем другой способ помочь себе настроиться. Моя задача запустить в вас творческий поиск. Итак, следующий вариант – практика телесная. Ее можно делать перед важными встречами и перед любым контактом, который вас волнует. Она поможет собрать себя в нужное состояние. Ну и, соответственно, помните, что хорошие решения принимаются в хороших состояниях. Когда вы поймете принцип действия и натренируетесь на настройку, ну, будет минуты три у вас уходить максимум. Ну и, собственно... Давайте сразу скажу, что если вы просто послушаете описание практики, но ничего делать не будете, велика вероятность, что даже, возможно, не поймете, о чем я говорю. Для понимания нужно именно прочувствовать процессы, проходящие в теле. Поэтому, напоминаю, если вы за рулем, пожалуйста, остановитесь сейчас или делайте эту практику позже. Ладно? Хотите результата? Пробуйте. Итак. Что нам понадобится для дальнейшей работы? Нам понадобится выбрать три эмоции или три состояния, которые, по вашим ощущениям, жизненно важны для переговорщика. Я буду описывать практику, исходя из своего, например, набора. Допустим, любопытство, уверенность и щедрость. Ну, допустим, тут важное лирическое отступление. Обратите внимание, состояние уверенности, которое я выбираю для дальнейшей работы — не имеет никакого отношения к состоянию так называемой правоты. Беда в том, что правота — это самый деструктивный настрой для переговоров. Если вы в качестве опоры возьмете состояние «я прав, а все вокруг идиоты неправы», да? ну вы что, вы станете абсолютно глухи и невосприимчивы к тому, что происходит снаружи. Но это убьет вашего внутреннего переговорщика, поэтому давайте, товарищи, никакого противостояния. Уверенность ⁇ это когда я отчетливо понимаю, что я здесь, на месте. Я точно знаю, о чем говорю. Я готов слышать, искать и предлагать варианты решения. А главное, эти варианты у меня есть. Мы опираемся на багаж знаний. Да, багажа может и не быть. Возможно, вы идете на блеф, но тогда вы блефуете бесподобно. Ну, этот опыт у вас есть, значит, да. Пусть уверенности вам придает знание, что у вас есть талант, например, от Бога такой, да, например. Что касается щедрости. Почему я, например, лично выбираю ее в качестве характеристики переговорщика? Щедрость — показатель того, что ты действуешь из состояния избыточности, у тебя есть чем делиться. Ну, это я так вижу. Вы свои, пожалуйста, параметры выберите. Выберите три чтобы правильно подобрать, какие состояния нужны именно вашему внутреннему переговорщику, давайте представим себя на выходе из коммуникации. Ну, как сейчас поясню, что я имею в виду, есть такой анекдот. Приходит в рекламное агентство жуткий мужик такой, заросший грязный бомж в рваной вонючей одежде, и говорит, я пришел сниматься в рекламе. Интересно, говорят, ну как вам вообще такая мысль-то вообще в голову могла прийти? Зря вы так реагируете. Я пришел сниматься в рекламе и играть мужчину до. А, вот нас такой, знаете, образ мужчины, ну до всего, как бы до до применения бритвы, до там не знаю, до дезодоранта, до того, как он начал заниматься спортом. Вот нас такой образ мужчины до не интересует. Нам нужно, чтобы вы до переговоров ясно увидели себя наоборот, после. Формируйте и собирайте состояние, в котором вы будете, когда все закончится наилучшим образом. Понимаете, да? То есть надо придумать, каким ты хочешь быть, когда переговоры закончатся. То есть ты же хочешь быть довольным, и когда ты оттуда смотришь вот говоришь Айда Сукин, сын, Айда Пушкин, за счет чего этот Пушкин получился таким успешным переговорщиком. Итак, что нам понадобится? Нам понадобится 4 листа А4. Найдете? Нам понадобится легкий, довольно бодрый какой-нибудь трек, который не вызывает никаких ассоциаций. Ну, бонусом в результате практики этот трек заикарится у нас и на успех на всех переговорах. А значит, в будущем вы его сможете использовать, когда понадобится быстро войти в нужное состояние. Если вам лень искать где-то трек, вы знаете, что мы для вас в нашей кладовой ресурсов его уже подготовили. Ресурсный трек. Будет целая количество какое-то, чтобы вы могли выбрать тот, который вам подходит по ритму, по скорости. Но, тем не менее, они созданы специально для вас. Наслаждайтесь. Вот. Ну и, собственно, все. Готовиться больше не надо. Делаем. Практика называется «Круг совершенства в переговорах». Сделайте так, чтобы вас никто не отвлекал. Выберите четыре точки в пространстве на расстоянии одного шага друг от друга. Ну, может быть, для этого можно забронировать переговорку, дома выгнать всех из комнаты, включая кота, или пойти на улицу в парк. Так тоже можно. Итак, выберите четыре точки в пространстве на расстоянии одного шага друг от друга. Положите на этих точках по листу бумаги. Ну, например, так, как показано на рисунке в кладовой ресурсов. В самый центр положите лист и напишите на нем круг совершенства. А листы А, Б и В разложите равносторонним треугольником вокруг круга совершенства. Понятно? Ну, в центре должен быть лист, а вокруг него, ну, еще три. Примерно на одинаковом расстоянии, примерно на расстоянии шага от центра. Прекрасно. Ну, понимаете, у меня задача не очень простая. Я пытаюсь вам словами описать то, что нарисовано в книге. Мы постараемся сделать PDF-ку, ну, чтобы вы могли посмотреть. Но если у вас сейчас нет такой возможности, включайте воображение. Итак, разложили в центре лист, где написан круг совершенства, и три пока что пустые листа вокруг. Верно? Включаем выбранный трек. Начинается музыка. Вдохните глубоко животом и выдохните. Встаньте на лист А. Сейчас мы будем загружать в тело состояние номер один. Ну, в моем случае, состояние любопытства. Вспомните, что в жизни вызывало у вас это чувство. Когда последний раз вам было что-то прямо суперинтересно. Может быть, коллеги кричали «Премия пришла!», но вы еще не видели сумму. Или любимый человек что-то прятал за спиной со словами «Угадай, в какой руке?». Какое оно? Это честное, легкое, детское, непосредственное состояние. Вспомните вот это ощущение в теле. Что там, мурашки? Может быть, хочется прыгать, хлопать в ладоши? А может быть, вам хочется подсмотреть, что же там будет дальше? А может быть, вы очень сильно ждете следующую серию сериала, потому что все закончилось на самом интересном месте. Внимательно прислушайтесь к себе и почувствуйте, как именно подгружается это самое любопытство. И начните слегка пританцовывать. Поймайте легкий импульс к движению, не задумывайтесь, как именно вы это делаете, а наоборот, сосредоточьтесь только на эмоциях и ощущениях. Просто поверьте своему телу и поддайтесь его потребности двигаться. Добавьте амплитуды, начните двигаться быстрее, бодрее, танцуйте. Нет, не оценивайте себя вот этого вот танцы-шманцы. Нет, нет в вашем танце ничего правильного или неправильного. Главная задача этого ритуального танца – уловить ритм собственного состояния и найти то самое характерное для любопытства движение. То, что я вам предлагаю делать, это не про танцы в так называемом, общественном понимании. Это скорее просто способ думать через тело. Отлично. Поймали, да, вот этот ритм? Вот оно любопытство, вот оно движение. Да? А теперь сделайте шаг в круг совершенства. И представьте себе, что вы как будто снимаете с себя любопытство и кладете его на пол. Ну, как вот какой-то костюм. Здорово. А теперь мы из круга делаем шаг в точку Б, на лист Б. Ну вот, здесь у нас, вы уже, наверное, догадались, мы будем подгружать второе состояние, в моем случае это уверенность. Вспоминайте, когда последний раз или вообще самый яркий раз вы были в таком состоянии. Вы точно знали, что провели анализ конкурентов, что вы владели всей информацией, что вы объясняли прохожему, как пройти в библиотеку. А может быть, вы показывали партнерам просчитанную вами самую выгодную схему сделки. А может быть, просто уверенной рукой делали омлет, тот, который вы точно знаете и делаете уже 40 лет. Замечательно. Ощутите уверенность всем своим телом. Начните двигаться из этого ощущения. Какой импульс у вас рождается? Какое движение? Оно ведь отличается от предыдущего, не так ли? Да, у него другой совершенно импульс, другой диапазон, возможно, оно начинается из какого-то другого места тела. Замечательно. Увеличиваем амплитуду движений. Пусть ваша уверенность прямо гудит изнутри. «Эх, разойдись, народ! Крутой переговорщик идет!» Ну, в общем, расколбасьтесь там по полной. Да и примерно через минуту, когда почувствуете удовлетворение от танца, запомните, как проявляется это состояние в теле и сделайте шаг в круг совершенства. И в этом кругу снимите с себя уверенность и оставьте ее в круге. Фух! И сделайте шаг в точку В. Это третья точка и третье состояние из выбранных. У меня это состояние щедрости, у вас не знаю, какое будет. Но пусть будет щедрость. Как это состояние ощущается у вас? Вспомните момент из жизни, когда вы были искренне щедры. Оплатили счет в ресторане за всю компанию. А может быть, накупили детям всего, чего они хотели без ограничений. Войдите в это состояние. Что происходит с вашим телом, когда вы щедрый человек? М -м? Может быть, у вас плечи становятся шире, а может быть, у вас рост становится выше, ну так по ощущениям, да? Что меняется во взгляде, в щеках, а может быть, что-то с руками происходит? И вы уже, наверное, догадались, начните танец. Позвольте своему телу двигаться самым естественным для него в состоянии щедрости образом. Усильте движение щедрее, насладитесь процессом, двигайтесь так в течение примерно минуты до состояния удовлетворения и шагните в круг совершенства, и в нем снимите с себя щедрость. А теперь... Переходим к наполнению себя всеми тремя качествами совершенного переговорщика одновременно и формированию якоря на это состояние. Раскрасьте мысленно получившийся круг совершенства приятным для вас цветом. А может быть, там три цвета. Один цвет от щедрости, один цвет от уверенности, один от любопытства. И это три каких-то цвета, которые перемешиваются очень красиво друг с другом. Положите руки на грудь, Глубоко вдохните и выдохните, стоя там же. Помните, вы стоите в самой середине, вы стоите в центре круга совершенства. Положите руки на грудь, глубоко вдохните и выдохните. Последовательно наденьте на себя все три состояния. С фокусом внимания к ощущениям натягивайте на себя любопытство, затем уверенность и щедрость. Почувствуйте, как тело наполняется соответствующими ощущениями, как они одновременно наполняют вас. Поймайте все те мурашки, стук сердца или потребность расправить плечи, а с ними и крылья за спиной. Танцуйте. Танцуйте свой танец совершенства и не думайте о том, как это выглядит. Что про вас подумали бы соседи или как бы танец оценила ваша мама? Какая разница? Постарайтесь максимально получить удовольствие. Танцуйте примерно минуту до состояния удовлетворения, а потом замедлитесь и постепенно остановитесь. Положите руки на грудь, сделайте глубокий вдох и выдох. Затем произнесите волшебные слова «Это и есть я, успешный и совершенный переговорщик». Ну, если такая формулировка вам не по душе, придумайте свою, вы же понимаете, да? Итак, положите руки на грудь, сделайте глубокий вдох и выдох, а затем произнесите волшебные слова «Это и есть я, успешный и совершенный переговорщик». Теперь выйдите из круга. И что теперь со всем этим делать? Как что? Использовать. Выполняйте эту практику перед переговорами. Настраивайте свой круг совершенства и заходите в него. Надевайте нужные состояния. Добавляйте специи по вкусу. Ну, то есть можно собирать каждый раз нужные состояния под конкретные переговоры, ведь рецепт вам известен. Ну, если у вас нет возможности уединиться или не хватает времени на полноценное выполнение практики, Попробуйте просто закрыть глаза и мысленно очертить круг, вспомнить состояние и дать импульс нужных движений в теле, мини-мини-мини-минимальные. Это в любом случае хоть частично, но прогрузит настройки в тело. Да и музыка в наушниках вам поможет. Когда я занимаюсь самонастройкой, то я вспоминаю свою бабушку. Вот кто правда был прям мастером в этом деле. Она работала хирургом в писательской поликлинике. А советские писатели, знаете ли, были те еще звезды, Люди были заносчивые, капризные. Ну и надо вам сказать, что мало кто из врачей соглашался вообще с ними работать. Платили столько же, сколько в рядовой клинике. А нервотрёпки было, ну, в разы больше. Пациенты, знаете, выпендривались кто во что гораст. Но бабушка говорила, вы, главное, меня предупредите, что это сложный человек. И проработала она очень долго, пока могла физически по вызовам ездить. У нас дома стоял целый книжный шкаф с книгами, подписанными авторами «Дорогой любимой Дорочки Матвеевне от автора». И справлялась она так ровно потому, что заранее понимала, что нужно делать и как себя вести. Ну, то есть у нее явно присутствовала ось отношений, она понимала, что она существует и производила такие настройки. Ну, разве можно конфликтовать с рыжей, кудрявой, всегда приветливой, жонглирующей шутками-прибаутками такой вот женщиной? Ой, я вас умоляю, я и с этим находила общий язык, и с тем, у нас все с вами получится. Она каждый раз настраивалась на легкое общение со своим пациентом, была очаровательна, не собиралась спорить и командовать, она юморила, заранее понимала правила игры и с наслаждением в эту игру включалась. То есть коктейль бабушкиных настроек состоял из дружелюбия, обаяния, высочайшего профессионализма. Сумма этих трех состояний творила магию даже самыми противными, зазнавшимися советскими писателями. Зачем я вам об этом рассказываю? Всегда помните, тот, кто говорит «меня пошлют», приходит навстречу уже посланным. Когда я стал половозрелым, то женщин сразу поделил на тех, которых недостоин, и тех, которых не хочу. Стишок-пирожок Карим Абдул. Кстати, это уже об все отношений, между прочим, вдруг вы не заметили. Тут важно помнить, что не в наших силах управлять погодой, да? Вот, но мы вполне способны что сделать? Правильно, тепло одеться и взять зонтик так же, как мы не можем влиять на самочувствие другого человека, но нам подвластно настроиться на нужный тон общения с окружающими. В подавляющем большинстве случаев наше собственное состояние в нашей власти. И в нашей же власти помнить, в каких отношениях с этим человеком я хочу быть. Понимаете, есть большая разница между настройками. Первое. Это сложный человек, я иду с ним конфликтовать. или Это сложный человек, и я иду с ним договариваться. Почувствуйте разницу. В первой настройке, понимая, что контрпартнер сложный, мы начинаем придираться к каждому различию между нами, каждой особенности собеседника, как к каждому его, знаете ли, бредовому предложению. Но если я иду договариваться, то задача... Да, тут мы замечаем координаты по другой оси, правда? Учитывать все различия и особенности обходить острые углы и желательно говорить с контрпартнером на его языке. Мы ищем все доступные возможности для решения поставленной задачи. Может быть, вы слышали такой термин «лифтовая презентация». Ну, давайте я вам расскажу про это немножечко. Лифтовая презентация, она же презентация для лифта или речь для лифта. Ну, с английского я не знаю, как точно перевести «elevator pitch» или «elevator speech». Это такой маркетинговый метод, используемый для формирования бренда. Он придуман американскими предпринимателями. Изначально это было такое, знаете, короткое, не больше, чем на 60 секунд, ну, условное время движения лифта между этажами, описание концепции продукта, проекта или сервиса потенциальному инвестору. Ну, допустим, тут вот такие забежали в лифт, а тут, бац, инвестор такой стоит. И вы ему быстренько, пока он с третьего до пятого этажа доедет, быстренько, быстренько ему рассказали свое предложение, и вдруг... Вдруг это поможет ему принять решение об инвестициях. Вот это называется elevator speech, да, то есть вот эта вот лифтовая презентация. Зачем я вам сейчас об этом рассказываю сейчас? Итак, лифтовая презентация — это емкое описание себя и своих достоинств, из которого партнер очень быстро поймет, чем вы отличаетесь от других, выгодно отличаетесь желательно, и чем вы можете быть ему полезны. К чему это я? Представьте, что вам выпал шанс подняться на лифте с человеком, которому вы очень долго не можете попасть на аудиенцию. Вы можете, конечно, психовать и говорить, какого лешего у меня всего минута! Мог бы сподобиться и кофе со мной выйти выпить. Мы бы могли спокойно обсудить все, да? Ну, это я знаю таких людей. Но можно принять это условие и использовать его максимально эффективно, извлечь все возможности. Да, классно было бы. Что нам в этом поможет? В этом нам поможет настройка фокуса на результат. То есть осознание и грамотное использование самого факта, что у вас всего минута, поможет собраться и действовать эффективно. Согласна? Ну, кстати, похожий прием использует мой хороший знакомый, такой очень провокативный психолог Александр Ройтман. Возможно, вы читали его книги, они тоже вышли тут в издательстве «Бамбора» или слушали, может быть, Его принцип очень прост. Он ставит максимально высокую стоимость за консультацию психологическую. Знаете зачем? Чтобы человек не лил воду. Именно понимая, что времени всего час, и стоит это дорого, человек сразу переходит к делу и не будет полчаса рассказывать про свое тяжелое детство просто так. Ну, по крайней мере, Ройтман так об этом рассказывает. Ну вот в лифтовой презентации работает тот же принцип. Это пример, как фокусироваться на цели переговоров. Не. Подождите, подождите. Вы меня неправильно поняли. После того, как вы прослушали эту книгу, не надо начинать бегать срочно по лифтам и вылавливать там бизнесменов в красивых костюмах. Не, я нет, подождите. Стопы. Я вообще не к этому вас призывала, да? Я вас призываю к максимально эффективному использованию имеющихся условий для получения нужного результата. Хорошо бы вообще всегда удерживать внимание на цели в любых обстоятельствах. Какие бы соблазны по оси отношений и по оси энергии вас не поджидали. А они поджидают, ох, поджидают, я вас уверяю. Вот посмотрите, Костя наш любимый один что выдает, да? Да. Ну, давайте другую метафору вам дам. Моя подруга рассказывала мне, что в Якутии перед метелью люди натягивают вдоль тротуаров такие канаты очень прочные. Это помогало перемещаться из точки А в точку Б так, чтобы не унесло ветром, а там вполне себе такая реальная возможность есть. Это Якутия, да, зима, можете себе представить. Вот фокус внимания на цели — это такой вот ваш канат. Чтобы что? Мы же в состоянии удерживать в памяти цель переговоров, да? Да. Нам это подвластно? Подвластно. Ну что ж, и тогда очень простое правило. Вот если бы вы читали книгу, оно было бы, знаете, выделено жирным шрифтом. Управлять нужно тем, чем мы можем управлять. Да, еще раз прям повторю, да? А то вдруг вы там отвлеклись сейчас. Управлять нужно тем, чем мы на самом деле можем управлять. А еще нам совершенно точно подвластен выбор нашего окружения. Мы можем контролировать, с кем общаться перед важной встречей, а с кем не стоит. Поддержка с воздуха. Этот фактор самонастройки категорически нельзя игнорировать. Помогает ваше окружение к подготовке к приключению или нет? Дает силы или отнимает их? Вот у одного из моих клиентов, давайте назовем его Семеном Евгеньевичем, например, у него была жуткая проблема. После многолетней бизнесовой практики его накрыла забавная фобия. Как только дело доходило до переговоров, он забывал слова, покрывался холодным потом и начинал буквально задыхаться физически. Он стал часто болеть, потому что переговоров было довольно много в его работе, а тело не выдерживало такого напряжения. Совещания и переговоры — часть его рабочей жизни, куда ж деться от них общение на конференциях и выставках, переговоры, совет директоров раз в месяц, планерки каждую неделю от одной мысли, что предстоит взять слово, он начинал сходить с ума. Да что ж за напасть такая жуткая нагрузка на психику, жалко мужика. Стали мы с ним разбираться. Каждую среду в 10 утра у Семёна Евгеньевича было селекторное совещание на достаточно большую аудиторию. Подводили итоги, раздавали всем сестрам по серьгам, Планировали светлое, далекое и недалёкое будущее. Решили мы, что на одном из таких совещаний я как тренер поприсутствую, понаблюдаю, что происходит. И именно в день очередной планёрки нам было удобно вместе добраться до офиса. Ну что, встретились, сели в машину, поехали. Тут в пути вскрывается очень интересная деталь. По средам мой клиент, оказывается, звонил маме. Она жила в другом городе. У них так уж повелось за много лет, что общались они именно по утрам среды. Каждый раз мама выносила семочки, а не Семену, как вы понимаете, Евгеньевичу, семочки выносила мозг. Это была такая игра. Он, как порядочный сын, звонил ей, а она, как порядочная мать, учила его жизни, рассказывала, почему он мудак, в чем именно он сегодня не прав, что надо было слушать маму. Наобщавшись, наевшись вместо завтрака обид и разочарований, в таком вот раздавленном состоянии, Семен Евгеньевич добирался до офиса и шел куда? На планерку, конечно. И тут я такая спрашиваю: а зачем ты это делаешь? Что? Я говорю, а ты можешь маме не звонить? Спросил я, когда он трубку положил. Мы уже припарковались возле офиса. Э, в смысле? «Как это не звонить маме? Я не могу». «Ну, хорошо. Пойдем другим путем, если ты пока не понимаешь. А можешь ты ей позвонить после планерки или в другой день?» «Ну, наверное». «Ой, ты считаешь, эти события связаны?» «Ну, кажется, да». «А почему мне раньше это не приходило в голову?» «У Семена Евгеньевича случилось просветление». «Оказывается, можно созваниваться с мамой вечером, и все так просто!» Ну, это была одна из самых коротких консультаций в моей жизни, конечно. Семён был вообще абсолютно счастлив, когда объяснил маме, что в среду он теперь звонить не может, и общаться они будут в четверг после обеда. А, вообще, у моего клиента отношения с мамой были нормальные, но случился сбой. Общаясь с ней перед планёркой, он часто был рассеян, утекал мыслями в рабочие задачи, логично, да? А значит, не мог сосредоточиться на теме разговора с мамой. То есть буквально отсутствовал при физическом, казалось бы, присутствии. Мама неосознанно считывала это как игнорирование, да? Раздражалась и начинала цепляться за любые мелочи, чтобы вернуть внимание сына в диалог. А проще всего у нее это получалось, если задеть за больное, поворчать и покритиковать. Семен Евгеньевич реагировал на замечания и возвращался в контакт с матерью. А так как возвращали его именно упреки и нравоучения, то они и стали основным инструментом коммуникации. Результат обесточивание, сомнения в собственных силах и правоте. Ну, то есть, костюм унылого говна надет. Но вы же понимаете, что для успешных переговоров-то нужен костюм не унылого говна, а какой-нибудь другой, ну, не знаю, например, успешного переговорщика, понимаете? Вот. К чему я все это вам рассказываю? М? Вдруг в вашем окружении есть человек, позвонив которому вы гарантированно получите вдохновение. Вдруг такой есть. Чувствуете, да, ход моей мысли, улавливаете? Конечно, ну, злоупотреблять этим не стоит. А еще лучше прямо договориться. Слушай, можно я буду тебе звонить перед сложными планерками, Просто для того, чтобы ты сказал или сказала, что все будет хорошо. Он, скорее всего, ответит, да без проблем. Ура! У меня, кстати, есть такой друг. Мы не так часто видимся, но уже много-много лет, когда меня ждет непростая презентация в каком-нибудь мужском сообществе, и нужно настроиться на правильную волну, я звоню ему. Ну просто болтаем о жизни, а потом он говорит: "Ну чё, ты опять на какие-то небось переговоры собралась мужицкая? Ага, признаюсь я. Да ладно тебе, не очкуй, прорвёмся, всё будет хорошо, мужицкая, успокойся. Всё равно тебя никто не слушает, успокойся, все только смотрят на твой так. Заткнись, курамша, заткнись. Я пошла, всё, спасибо. Вот это поддержка, да? Ну ладно, ладно, я возвращаюсь в ось задач все. Вывод. Определитесь с поддерживающими ресурсными людьми в своем окружении. Сделайте это совершенно осознанно. Хорошо? И сами становитесь для людей частью такого окружения. Это тоже очень выгодная стратегия в бизнес-сообществе. И, кстати, руководителям отдельный вопрос со звездочкой. Вот так, чисто наподумать отправляя сотрудника на сложные переговоры, фразы «И вот без этого вот, вот не так, как в прошлый раз». Вот вы что в этот момент делаете по осям отношений и энергии? М? Приближаетесь ли вы в этот момент к заявленной цели, как вы думаете? и как человек будет относиться к предстоящему мероприятию. Ну, это так вам наподумать. Нет, это не вы. Вы так вообще никогда не делаете. Ну, так, некоторые руководители на четвертом этаже вашего бизнес-центра так иногда поступают. Ладно. Логичным будет вопрос, а что же ему надо сказать? Думайте сами, я в вас верю. Давайте по принципу ЕГЭ. Выберите правильный вариант ответа, хорошо? Давайте прям приготовьтесь и так вот подумайте, хорошо. Вопрос такой, что же ему надо сказать, да? А. А не как в тот раз, когда ты все завалил. Вариант Б. Давай как в тот раз, когда подписали контракт на 15 лямов. Как вам кажется, какой из них вариант правильный? Ну, время пошло. Сложно выбрать, сложно. Фух, ну, ну, кажется, Б, да. Мы с вами плавно подошли к еще одному важному параметру. Отношение к отношениям с контрпартнером. Да-да, вот такая вот неисправимая тавтология отношения к отношениям. Вы, когда идете на переговоры, вы настроены на сотрудничество или на оппозицию? Мы с вами уже просеивали собственные ощущения перед переговорами и получили ответ на вопрос, в подходящем ли состоянии я нахожусь. Адекватно ли мое отношение к предстоящей встрече? И это второй важный вопрос. Часто у человека заранее рождаются какие-то свои и не всегда адекватные отношения с потенциальными контрпартнерами. Но наш с вами любимый Костя, например, он вошел уже в переговоры с уверенностью, что его ждут кто? Жлобы и показуха. История, которую я вам рассказывала подависта своим утюгом, в том числе она об этом. Ну, вот она, тесная связь всех трех осей эмоциональный настрой непосредственно влияет на отношения, а те, в свою очередь, на задачи. Ну, кажется, еще ничего не случилось, это же этап подготовки, контакта пока не было, но мы уже настраиваемся на вражду. На всякий случай, да, человек человеку враг. Костя сам такого мнения о партнерах и уверен, что и для них он тоже не подарок. Помните, секретарша на входе, и да, якобы над ним уже издевается. А значит, ведет он себя соответствующе, исходя из этой парадигмы. Кругом враги вообще, даже не дав шанса второй стороне. При том, что вторая сторона, в общем-то, демонстрирует приветливость. Девушка улыбается, расположена к общению. Как раз в их-то фокусе внимания достижения поставленной цели. Понимаете, да? Вот я вам предлагаю просеять себя через еще одно сито. Вот такое. Давайте проанализируем. Ваша картина предстоящих переговоров больше похожа на сценарий сотрудничества или на сценарий оппозиции? Заметьте, я не оцениваю, что одно лучше другого. Иногда действительно необходимо быть в оппозиции, как бы человек не улыбался, задача помнить, что он враг, да и что вам нужно отстоять свои интересы, допустим. Да, тогда нужно держать в фокусе внимания свои границы, свою собственность, а если требуется наказать зло, там, научить ему разуму неразумных, не, это пожалуйста, так тоже бывает. Главное осознавать это и соответственно настраиваться. И наоборот, если ваша задача договориться, что с партнером в бизнесе, что с супругой или с мамой в семье, тут то тоже важно помнить о цели. Вот дети, например, могут в сложных ситуациях зарать: «Я тебя ненавижу! Ты дурацкая!» Однако именно задача родителя — удерживать в этот момент поле сотрудничества во что бы то ни стало. Ведь стоит только поверить, хоть на мгновение подумать, что сказанная правда, ну все, ни о каком конструктиве дальше не может быть речь. Самое главное, конечно, по оси отношений на этом этапе — держать связь с целью по-прежнему. Практика сито отношений. Второе сито поможет нам скорректировать координаты по оси отношений. Снова представьте предстоящую переговорную ситуацию. Ответьте себе на вопрос, с каким намерением я иду на эту встречу, чтобы что? Договориться или всех нагнуть. Что-то кому-то доказать впарить, нагреть или найти выгодное для всех решение. М? Я вообще очень люблю этот вопрос, чтобы что? Любую цель переговоров можно и нужно спозиционировать как выгодную для всех участников. И тогда уже речь не об ожиданиях какой-то там реальности, на которую мы не можем влиять напрямую. Здесь о настройке самого себя на правильное отношение происходящему и на цель, а вдумчивой работе с главным инструментом переговоров. Сформулируйте выгоды. Важно понимать их, потому что если вы идете воевать, то ваше намерение будет считываться сразу, ну знаете, как по запаху, что ли, с первой секунды, невербально. С таким человеком, ну тут же прямо опять же, невербально и очень быстро и неосознанно вступит в конфронтацию. Особенно если контрпартнер склонен поспорить и поприпираться. Итак, мы рассмотрели все тонкости самонастройки, разобрались, что делать на этапе подготовки по оси энергии и как это влияет на ось отношений. Что касается задач, да, что-то мы давно про них не говорили. Что касается задач, как готовиться? Изучите заранее предмет переговоров и, как уже было не раз мною сказано, осознайте цель. Конкретную, практическую цель в том числе. Это очень важно. Вот прям проговорите для себя или запишите в блокнот желаемый результат. Я иду на переговоры, чтобы что? Вот не вообще я хожу на переговоры, чтобы бизнес, а на вот эти конкретные переговоры в этой конкретной компании. С каким результатом я хочу оттуда выйти? Это должна быть договоренность о намерениях? Это должен быть подписанный договор? Информация о возможностях и надежности контрпартнера? Постановка задачи сильно влияет на способы ее решения. И, исходя уже из этой цели, нужно продумать, какие вопросы задать и ответы на какие свои вопросы получить. Ну, давайте так, прикажущейся простоте того, что я сейчас сказала, это, к сожалению, далеко не очевидно. Но давайте так, вот вам бытовая ситуация, прямо реальная. Женщина, Просит супруга свозить ребенка к врачу, да? Ну что тут сложного, правильно? Однако сама формулировка задачи катастрофически может повлиять на результат. Просили свозить, свозил. А то, что врач отказался делать УЗИ органов брюшной полости, потому что ребенок накануне наелся булочек, ну кто ж тут виноват? Надо было четко говорить, что обедать можно только после обследования. Обязательно формируйте именно словами образ желаемого результата. Ось задач вообще не терпит абстрактных понятий. Даже если цель изначально звучит как познакомиться и наладить контакт, нужно понимать, что это координаты по оси отношений. А по оси задач, чем налаженный контакт будет измеряться, в чем он будет выражаться. В том, что я запишу номер телефона генерального директора, Получу договоренность о повышении годового бюджета или приглашении в кино. В чем конкретно? Взять визитку и сунуть ее куда-то, забыть куда сунул, или найти спустя полгода и не помнить, кто этот человек ну такой себе результат из таких мероприятий, никуда не годится. Отсюда, кстати, формулируется еще один важный и полезный ритуал. Та-дам! Куку, -ку, сосредоточимся. Важный и полезный ритуал сейчас буду рассказывать. Куда вы там опять убежали мыслями? Записывайте, да. На выходе из переговоров садиться и системно формулировать, что было, что произошло и что получилось. как резюме для себя. Можно прямо его записать. Прямо сесть там с чашечкой кофе в кафе и записать. Ну и, конечно, хорошо бы заканчивать коммуникацию в приподнятом настроении с желании встретиться снова. Да вы мыслите верно. Цель имеет координаты по каждой из трех осей. По каждой из трех. И координаты по оси задач, и координаты по оси отношений, и координаты по оси энергии. И это нужно помнить при ее формулировке. Хорошо? Договорились? Ну и, соответственно, при анализе тоже важно помнить, что произошло на переговорах по оси задач, что произошло по оси отношений, что по оси энергии. Второй фокус внимания по задачам на этапе подготовки — соберите информацию. Изучите контрпартнеров, кто будет присутствовать, их имена и должности. Постройте маршрут до места встречи. Выберите, как удобнее и быстрее добраться туда. Узнайте, есть ли там парковка, городская или внутренняя, сколько она стоит, достаточно ли денег на ее оплату или все же правильнее поехать туда на общественном транспорте. Проверьте, в каком состоянии ваш любимый пиджак-талисман, на месте ли ручка-талисман, достаточно ли в ней чернил. А что, нет талисмана? Ну, сделайте. Это же в вашей власти и в вашей ответственности. Что-то еще, что точно повлияет на результат, и вы об этом знаете. Возможность связи, телефон или почта системного администратора, который поможет поддержать контакт, более точные цифры аналитики — Ну, не берите пример с Кости, он у нас тут специально такой, знаете, как пугало у нас посреди всей нашей книги торчит. Он накосячил абсолютно по каждому из перечисленных пунктов. Вот для того мы его и создали, как такого персонажа, конечно, на базе реального. Да, человек-косяк. Чтобы ничего не упустить, сядьте и сосредоточенно прям проиграйте в голове пару часов до коммуникации. Чем вы будете заниматься, что вам понадобится и к чему нужно подготовиться? Ну, хотя бы гипотетически. Хорошо? Вот вам история. На дворе 90-е гаишник останавливает автомобиль, опускается стекло. Представитель дорожной полиции спрашивает документы, проверяет их, обнаруживает, что машины числится в угоне. Водитель. Да, машины числятся в угоне. Ну вот справка. Дело закрыто. Хорошо, выйдите, пожалуйста, из машины. Водитель выходит. «Ого! Да у вас же пистолет на боку болтается!» — восклицает гаишник. «А вот разрешение на оружие. А что это за сумка у вас на заднем сидении? Ну-ка, откройте!» Водитель открывает сумку, она битком забита баксами. «Это еще что?» «А вот справочка о покупке валюты!» — спокойно просягивает бумажку водитель. «А ну-ка, открывайте багажник немедленно! А у вас же тут труп!» «А вот справочка о смерти!» Такая еще справочка о смерти. Вы что, не видите у него из задницы паяльник торчит. Все верно, вот завещаница. Ну да, это старый такой анекдот, образца 90-х. Такая у нас была бурная молодость, знаете ли, у моего поколенница. Но это же, согласитесь, образцово-показательная подготовка, да? На уровне задач вообще не прикопаться, если вы так умеете, респект, как говорится вам, и уважуха. Фух, ну и вернемся к подготовке, конечно, не забудьте об основной настройке на успех. Гибкая реакция на изменение обстановки и ожидание приключения. Даже если все пошло не так, как вам виделось на этапе подготовки, многое еще можно скорректировать в момент вступления в контакт. Даже если он состоялся, как у нашего кости, позже на 38 минут.